Малютка-привидение из Вазастана День для малыша тянулся бесконечно долго. Он провел его совсем один и никак не мог дождаться вечера. «Похоже на сочельник», — подумал он. Он играл с бимбо, возился с марками и даже немного позанимался арифметикой, чтобы не отстать от ребят в классе. А когда Кристор должен был, по его расчетам, вернуться из школы, Он позвонил ему по телефону и рассказал о Скарлатине. — Я не могу ходить в школу, потому что меня изолировали, понимаешь? Это звучало очень заманчиво, — так считал сам малыш. И Кристор, видно, тоже так считал, потому что он даже не сразу нашелся, что ответить. — Расскажи это Гунилли, — добавил малыш. — А тебе не скучно? — спросил Кристор, когда к нему вернулся дар речи. — «Ну что ты? У меня ведь есть...» — начал малыш, но тут же осёкся. Он хотел было сказать «Карлсон», но не сделал этого из-за папы. Правда, прошлой весной Кристор и Гунилла несколько раз видели Карлсона, но это было до того, как папа сказал, что о нём нельзя говорить ни с кем на свете. «Может быть, Кристор и Гунилла давно о нём забыли, вот бы хорошо», — думал малыш. Тогда он стал бы моим личным тайным Карлсоном, и малыш поторопился попрощаться с Кристором. — Привет, мне сейчас некогда с тобой разговаривать, — сказал он. Обедать вдвоем с Фрёкинбок было совсем скучно, но зато она приготовила очень вкусные тефтели. Малыш уплетал за двоих. На сладкое он получил яблочную запеканку с ванильным соусом, и он подумал, что Фрёкинбок может быть не так уж плоха. — Лучшее, что есть в мучительницы это яблочная запеканка, а лучшее в яблочной запеканке — это ванильный соус, а лучшее в ванильном соусе — это то, что я его ем, — думал малыш. И все же это был невеселый обед, потому что столько мест за столом пустовало. Малыш скучал по маме, по папе, по боссе и по Бетон, по всем вместе и по каждому отдельно. Нет, обед был совсем невеселый. К тому же Флекинбок безумолку болтал о Фриде, которая уже успела изрядно надоесть малышу. Но вот наступил вечер. Была ведь осень, и темнела рано. Малыш стоял у окна своей комнаты бледное от волнения и глядел на звезды, мерцавшие над крышами. Он ждал. Это было хуже, чем сочельник. В сочельник тоже устаешь ждать. Но разве это может сравниться с ожиданием прилета маленького привидения из вазастана куда там малыш в нетерпении игры с ногти он знал что там наверху карлсон тоже ждет фрекин бог уже давно сидела на кухне опустив ноги в таз с водой она всегда подолгу принимает ножные ванны но потом она придет к малышу пожелать ему спокойной ночи это она обещала вот тут то И надо подать сигнал. И тогда, о, боже, праведный, как всегда говорила Фрёкинбок, о, боже, праведный, до да чего же это было захватывающе! — Если её ещё долго не будет, я лопну от нетерпения, — пробормотал малыш. Но вот она появилась. Прежде всего малыш увидел в дверях её большие, чисто вымытые... Пасы ноги. Малыш затрепетал, как пойманная рыбка. Так он испугался, хотя ждал ее и знал, что она сейчас придет. Фрекенбок мрачно поглядела на него. — Почему ты стоишь в пижаме у открытого окна? Немедленно марш в постель. — Я... я глядел на звезды, — пробормотал малыш. — А вы, Фрекенбок, не хотите на них взглянуть? Это он так схитрил, чтобы заставить ее подойти к окну, а сам тут же незаметно сунул руку под занавеску, за которой был спрятан шнур, и дернул его изо всех сил. Он услышал, как на крыше зазвенел колокольчик. — бок это тоже услышала. — Где-то там, наверху, звенит колокольчик, — сказала она. — Как странно. — Да, странно, — согласился малыш. Но тут у него прямо дух захватило, потому что от крыши вдруг отделилась и медленно полетело по темному небу небольшое, белое, круглое привидение. Его полет сопровождался тихой и печальной музыкой. Да, ошибки быть не могло. За унывные звуки плач малютки-привидения огласили Темную, осеннюю ночью. «Вот! О, гляди! Гляди! Боже праведный!» — воскликнула Фрёкенбок. Она побелела, как полотно, ноги у нее подогнулись, и она плюхнулась на стул, а еще уверяла, что не боится привидений. Малыш попытался ее успокоить. «Да?» Теперь я тоже начинаю верить в привидения, — сказал он. Но ведь это такое маленькое, оно не может быть опасным. Однако Фрёкинбок не слушала малыша. Ее обезумевший взгляд был прикован к окну. Она следила за причудливым полетом привидения. «Уберите его! Уберите!» — шептала она, задыхаясь на маленькое привидение из ваза стана нельзя было убрать. Оно кружило в ночи, удалялось, вновь приближалось, то взмывая ввысь, то спускаясь пониже, и время от времени делало в воздухе небольшой кульбит. А печальные звуки не смолкали ни на мгновение. Маленькое белое привидение, темное звездное небо, печальная музыка «Да чего все это красиво и интересно!» — думал малыш. «Но Фрёкенбок так не считала! Она вцепилась в малыша! Скорее в спальню! Мы там спрячемся!» В квартире семьи Свантосен было пять комнат, кухня ванная и передняя. У Боссы, у Беттон и у малыша были свои комнатки. Мама и папа спали в спальне, а кроме того... Была столовая, где они собирались все вместе. Теперь, когда мама и папа были в отъезде, Фрёкинбок спала в их комнате. Окно её выходило в сад, а окно комнаты малыша — на улицу. — Пошли! — шептала бок всё ещё задыхаясь. — Пошли скорее, мы спрячемся в спальне! Малыш сопротивлялся. Нельзя же допустить, чтобы всё сорвалось теперь, после такого удачного начала. Но бок упрямо стояла на своём. — Ну, живей! — «А то я сейчас упаду в обморок!» И как малыш не сопротивлялся, ему пришлось тащиться в спальню. Окно и там было открыто, но Фрёкинбок кинулась к нему и с грохотом его запахнула. Потом она опустила шторы, задёрнула занавески, а дверь попыталась забаррикадировать мебелью. Было ясно, что у неё пропала всякая охота иметь дело с привидением. А ведь ещё совсем недавно она ни о чём другом не мечтала. Малыш никак не мог этого понять. Он сел на папину кровать, поглядел на перепуганную Фрёкинбок и покачал головой. «А Фрида, наверное, не такая трусиха», — сказал он наконец. Но сейчас Фрёкинбок и слышать не хотела о Фриде. Она продолжала придвигать всю мебель к двери. За комодом последовали стол, стулья и этажерка. Перед столом образовалась уже настоящая баррикада. «Ну вот, теперь я думаю...» «Мы можем быть спокойны», — сказала Фрёкин бок с удовлетворением. Но тут из-под папиной кровати раздался глухой голос, в котором звучало ещё больше удовлетворение. «Ну вот, теперь, я думаю, мы можем быть спокойны!» «Мы заперты на ночь!» И маленькое привидение стремительно со свистом вылетело из-под кровати. «Помогите!» — завопила фрёкенбок. «Помогите!» «Что случилось?» — спросило привидение. «Мебель сами двигаете, да неужели помочь некому?» И привидение разразилось долгим глухим смехом. Но фрёкенбок было не до смеха. Она кинулась к двери и стала расшвыривать мебель. В мгновение ока, разобрав баррикаду, Она с громким криком выбежала в переднюю. Привидение полетело следом, а малыш побежал за ним. Последним мчался бимбо и заливисто лаял. Он узнал привидение по запаху и думал, что началась веселая игра. Привидение, впрочем, тоже так думало. «Гей! Гей!» — кричало оно, летая вокруг головы фрекенбок и едва не касаясь ее ушей. Но потом оно немного подстало, чтобы получилась настоящая погоня. Так они носились по всей квартире. Впереди скакала фрёкенбок, а за ней мчалось привидение. В кухню и из кухни, в столовую и из столовой, в комнату малыша и из комнаты малыша, и снова в кухню, большую комнату, комнату малыша, и снова и снова. Фрёкенбок всё время вопила так: что в конце концов привидение даже попыталась ее успокоить. — Ну, ну, ну! Не реви! Теперь-то уж мы повеселимся в сласть! Но все эти утешения не возымели никакого действия. Рекенбок продолжала голосить и метаться по кухне, а там все еще стоял на полу таз с водой, в котором она мыла ноги. Привидение преследовало ее по пятам. — Гей! Гей! — так звенело в ушах. В конце концов Рекенбок спотнулась о таз, Из грохотом упала. При этом она издала вопль, похожий на вой сирены, но тут привидение просто возмутилось. Как тебе только не стыдно? Орёшь как маленькая. Ты насмерть перепугала меня и соседей. Будь осторожней, не то сюда нагрянет полиция. Весь пол был залит водой, а посреди огромной лужи барахталась Фрёкен Бок, не пытаясь даже встать на ноги. Она удивительно быстро поползла из кухни Привидение не могло отказать себе в удовольствии сделать несколько прыжков в тазу, ведь там уже почти не было воды. Подумаешь, стены чуть-чуть забрызгали, сказала привидение малышу. Все люди, как правило, спотыкаются о тазы. Так чего же она воет? Привидение сделало последний прыжок и снова кинулось за фрёкенбок. Но её что-то нигде не было видно. Зато на паркете в передней темнели отпечатки ступней. «Домомучительница сбежала!» — воскликнуло привидение. «Но вот ее мокрые следы! Сейчас увидим, куда они ведут! Угадай, кто лучший в мире следопыт!» Следы вели в ванную комнату. Фрекенбок заперлась там, и в прихожую доносился ее торжествующий смех. Привидение постучало в дверь ванной. «Открой!» «Слышишь?» «Немедленно открой!» Но за дверью... Раздавался только громкий, ликующий хохот. «Открой, а то я не играю!» — крикнуло привидение. Фрёкенбок замолчала, но двери не открыла. Тогда привидение обернулось к малышу, который всё ещё не мог отдышаться. «Скажи, чтобы она открыла! Какой же интерес играть, если она будет так себя вести?» Малыш робко постучал в дверь. «Это я!» — сказал он. «Долго ли вы, Фрёкинбок, собираетесь просидеть здесь в заперти всю ночь!» — ответила Фрёкинбок. «Я постелю себе в ванне все полотенца, чтобы там спать!» Тут привидение заговорило по-другому. «Стели! Пожалуйста, стели! Делай всё так, чтобы испортить нам удовольствие, чтобы расстроить нашу игру! Но угадай-ка, кто в таком случае немедленно отправится к Фриде!» «Чтобы дать ей материал для новой передачи!» В ванной комнате долго царило молчание. Видно, бок обдумывала эту ужасную угрозу. Но в конце концов она сказала жалким, умоляющим тоном. «Нет, нет, пожалуйста, не делай этого. Этого я не вынесу». «Тогда выходи», — сказала привидение. «Не то привидение тут же улетит на Фрейгаттен. И твоя сестра Фрида...» Будет снова сидеть в телевизоре, это уж точно. Слышно было, как Фрёкинбок несколько раз тяжело вздохнула. Наконец она позвала. — Малыш, приложи ухо к замочной скважине. Я хочу тебе кое-что шепнуть по секрету. Малыш сделал, как она просила. Он приложил ухо к замочной скважине, и Фрёкинбок прошептала ему. — Понимаешь? Я думала, что не боюсь привидений, а оказалось, что боюсь. Но ты-то храбрый. Может, попросишь, чтобы это привидение сейчас исчезло и явилось в другой раз? Я хочу к нему немного привыкнуть. Но главное, чтобы оно не посетило за это время Фриду. Пусть оно поклянется, что не отправится на Фрейгаттон. Постараюсь, но не знаю, что получится. — сказал малыш и обернулся, чтобы начать переговоры с привидением. Но привидение и след простыл. — Его нету! — крикнул малыш. — Оно улетело к себе домой. Выходите! Но Фрёкинбок не решалась выйти из ванной, пока малыш не обошел всю квартиру и не убедился, что привидения нигде нет. Потом Фрёкинбок, дрожа от страха, еще долго сидела в комнате малыша. Но постепенно она пришла в себя и собралась с мыслями. «О, это было ужасно!» — сказала она. «Но подумай, какая передача для телевидения могла бы из этого получиться! Фрида в жизни не видела ничего похожего!» Она радовалась, как ребенок, но время от времени вспоминала, как за ней по пятам гналось привидение и содрогалось от ужаса. «В общем...» «Хватит с меня привидений», — решила она в конце концов. «Я была бы рада, если б судьба избавила меня от подобных встреч». Едва она успела это сказать, как из шкафа малыша послышалось что-то вроде мычания, и этого было достаточно, чтобы бок вновь завопила. «Слышишь? Клянусь! Привидение притаилось у нас в шкафу!» «Ой, я, кажется, сейчас умру!» Малышу стало ее очень жаль, но он не знал, что сказать, чтобы ее утешить. «Да нет!» — начал он после некоторого раздумья. «Это вовсе не привидение. Это... это... считайте, что это теленочек. Да, будем надеяться, что это теленочек». Но тут из шкафа раздался голос. «Теленочек!» Этого еще не хватало! Не выйдет! И не надейтесь!» Дверцы шкафа распахнулись, и оттуда выпорхнула малютка привидения из вазастана одетая в белые одежды, которые малыш сшил своими собственными руками. Глухо и таинственно вздыхая, оно взмыло к потолку и закружилось вокруг люстры. «Гей! Гей! Я не теленок!» а самое опасное в мире — привидение!» Фрёкинбок кричала, привидение описывало круги, оно порхало всё быстрее и быстрее, всё ужасней и ужасней вопила Фрёкинбок, и всё стремительней в диком вихре кружилось привидение. Но вдруг случилось нечто неожиданное, и, в сложных фигурах, Привидение сделало чересчур маленький круг, и его одежды зацепились за люстру. Хлоп! Старенькие просто не тут же поползли, спали с Карлсона и повисли на люстре, а вокруг нее летал Карлсон в своих обычных синих штанах, клетчатой рубашке и полосатых носках. Он был до того увлечен игрой, что даже не заметил, что с ним случилось. Он летал себе и летал! Вздыхал и стонал по попривиденчески пуще прежнего. Но завершая очередной круг, он вдруг заметил, что на люстре что-то висит и развивается от колебания воздуха, когда он пролетает мимо. — Что это за лоскут вы повесили на лампу? — спросил он. — От мух, что ли? Малыш только жалобно вздохнул. — Нет, Карлсон, не от мух. Тогда Карлсон поглядел на свое упитанное тело увидел синие штанишки и понял, какая случилась беда. Понял, что он уже не малютка привидения из Вазастана, а просто Карлсон. Он неуклюже приземлился возле малыша. Вид у него был несколько сконфуженный. — Ну да, — сказал он, — неудача может сорвать даже самые лучшие замыслы. Сейчас мы в этом убедились. — Ничего не скажешь. Это дело житейское. Фрёкин бог, бледная как мел, уставилась на Карлсона. Она судорожно глотала воздух, словно рыба, выброшенная на сушу. Но в конце концов она всё же выдавила из себя несколько слов. «Кто? Кто? Боже праведный! А это ещё кто?» И малыш сказал, едва сдерживая слезы, — это Карлсон, который живет на крыше. — Кто это? Кто этот Карлсон, который живет на крыше? — задыхаясь, спросила фрекенбок. Карлсон поклонился. — Красивый? Умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Представьте себе, это я!